Интерлюдия четвертая Дикий не узнавал самого себя, какое с ним случилось впервые, хотя и раньше ему доводилось испытывать весь спектр сильных эмоций. От непреодолимого влечения к самке до парализующего уж перед лицом неминуемой гибели. Впрочем, поскольку Дикий еще жив тогда, в самую первую охотничью экспедицию, когда за ним не уследил наставник, все обошлось. Да и во всех остальных случаях, включая поползновение со стороны самок. По крайней мере, насколько Дикий знал, детенышами он до сих пор не обзавелся. Но ну и к лучшему, хотя бы о них беспокоиться не нужно. И пусть так остается как можно дольше, потому что текущая ситуация отчетливо показала, насколько же он безответственный тип. По сию пору, на 23-м обороте от рождения, когда все его сверстники уже давно определились жизненными приоритетами, а он до сих пор мечется между стезями скаута и охотника. И вообще, излишне подвержен эмоциям. Само по себе это не и не плохо, а вот противоречия, эмоциями порождаемые, порой его просто раздирали на части. Понятно, что между охотой, если только она не сулит обладание уникальной добычей и сопутствующей ей славой, и возможностью познать что-то новое, такое, что можно поставить на службу всему племени, Дикий выберет последнее. Но сейчас-то совсем другое дело. На кону этого самого племени безопасность, она на одной чаше весов. А на другой – банальное любопытство, в куда большей мере присущее мягкому мясу, нежели молодой крови. А про кровь древнюю речь не идет, и дикий не может сделать правильный выбор. Нет, умом он понимает, что выбора как такового нет, племя прежде всего. Но при всем при этом решительно не может себя заставить действовать, как сказал бы пытливо и рационально. То есть деактивировать анализатор портала и забрать толкователь из телецентра предтечи. А дальше пусть события развиваются, как и положено, по законам объективной реальности. Зачем это ему? Элементарная мера предосторожности только всего. Ведь какая первейшая задача любого скаута? Правильно, предотвратить даже чисто гипотетическую ситуацию, когда образчики уникальных технологий могут попасть в чужие руки. И особенно, если это загребущие руки мягкого мяса. Основная, она же главная заповедь при использовании портала и всех его периферийных устройств сформулированной еще самим великим на заре становления молодой крови. То есть, по-хорошему, Дикому следовало озаботиться безопасностью артефактов еще ночью, когда он понял, что противостоит ему не какая-то свеженародившаяся нейронная сеть, а полноценный и весьма изобретательный разум. Да-да, то, что Дикий на первых порах посчитал развлечением, а чуть позже легкой прогулкой, в итоге переросло в нешуточное, хоть и заочное, противостояние двух или трех, вот с этим дикий до сих пор не определился в общем в противостоянии прокачаненных пользователей но сферы не зная дикий доподлинно что канализатору портала доступ есть только у доблестных сынов племени он бы даже решил что компьютерщик мягкого мяса обладает немалым опытом взаимодействия с данной технологией однако же одну ошибку дикий уже признал зря он пренебрег мерами предосторожности Ведь запросто же мог замаскировать софт-анализатора под реакцию защитной системы местного сегмента ноосферы, но почему-то посчитал это абсолютно излишним. И очень быстро поплатился за преступную небрежность. В том плане, что его неведомый оппонент, пугающе точно локализовал участок ноосферы, откуда шло воздействие на нейронную сеть сенсорного поля. И не просто локализовал, а вычислил методом исключения, безошибочно отделив штатные средства ноосферы от воздействия анализатора. Дикий довольно быстро сообразил, что его противник ориентируется на язык программирования, то есть имеет возможность не просто отслеживать логи в реальном времени, но и анализировать их, и попытался замаскировать собственные наработки сначала программами из исходного арсенала анализатора, а потом их переводом в кодировку сгинувших предтеч через толкователь. Но, как выражается рассудительный, правильные мысли всегда появляются строго после того, как охотник сядет в лужу и Дикий на собственной шкуре удостоверился в истинности этого утверждения. А потому, в конце концов, отринул гордыню и перешел в глухую оборону, сориентировав анализатор на пресечение попыток подключиться к нему напрямую программными средствами. Возведенные артефактом многослойные цифровые стены пока еще держались, но не так уж и долго им осталось. Потому что загадочный оппонент тоже время даром не терял удивительно быстро, за какую-то пару тактов умудрившись либо написать собственную, либо перепрофилировать какую-то из уже готовых программ дешифраторов предтечь на взлом защиты анализатора. Понятно, что ни за такт, ни за два достичь цели у противника не получилось, но прогресс все равно пугал 3 восьмых за остаток ночи и утра. Этак еще до заката Дикий лишится своего самого ценного сокровища. И речь вовсе не о его жизни. И не только Дикий, но и все племя, потому что тот, кто завладеет одним выносным модулем анализатора портала, в конечном итоге сможет овладеть и всей исходной системой. Вопрос лишь во времени и прилагаемых усилиях, но и в желании достичь конечного результата. А Дикий уже убедился, что упорство и изобретательность его оппоненту не занимать. И натурально обомлил от ужаса, когда осознал эту нехитрую истину. И это, кстати, было чем-то новым. Бояться не за собственную жизнь, а за судьбу всего племени. Эмоция оказалась настолько сильной и всеподавляющей, что Дикий на несколько ходов впал в ступор, безучастно наблюдая за мельтешением строк кода на проекционном дисплее выносного модуля толкователя. Потом откуда-то из глубин подсознания поднялась волна всесокрушающего гнева, но не затуманила разум, как можно было ожидать, а вынудила Дикого взять себя в руки. Именно тогда он попытался замаскировать анализатор под ноосферу, но быстро убедился в бесполезности этой затеи. Ну а дальше ему и вовсе оставалось только ждать, надеясь исключительно на вычислительную мощь артефакта которая, как показал практика, медленно, но верно пасовала перед изобретательностью мягкого мяса. А ведь напрямую против него действовал только один из врагов. Второй, если он вообще был, работал, пожалуй, тут бы подошло еще одно словечко из лексикона пытливого, филигранно. Точечные, почти незаметные, но крайне своевременные, предельно результативные уколы, причем направленные сразу против Дикого, и против его оппонента. Такое ощущение, что этот третий даже более опытный, чем оппонент с дикими вместе взятые. Если не в программировании способности к адаптации, то уж точно в умении действовать исподволь, двигаться по обходным путям и достигать результата при минимуме затрат, что временных, что вычислительных. Да что там говорить, если дикий до сих пор не уверен в его реальности. В отличие от первого, тот тоже не считал нужным скрываться. Но не по причине самоуверенности, а на правах хозяина. Все-таки сенсорное поле, породившее нейросеть, принадлежит именно ему. Вернее, не сами приборы, а то виртуальное пространство, что из них формируется. Пожалуй, Дикий бы тоже взбесился, если бы в его собственную сетку кто-то вломился столь же бесцеремонно. Но Дикий такого просто не ожидал, поскольку привык к тотальному и даже подавляющему превосходству анализатор над любыми гибридами информационных технологий мягкого мяса и предтеч. И в конце концов нарвался заодно убедившись в истинности еще одного изречения рассудительного. Всегда найдется кто-то, способный победить даже самого прославленного охотника. Это всего лишь вопрос времени и личной удачливости. Как выяснилось, и одно, и другое Дикий исчерпал довольно быстро. И поэтому временами едва сдерживал рык без сильной ярости. Загадочный оппонент из числа мягкого мяса заставлял и бояться, и ненавидеть себя одновременно. То есть очередной новый спектр эмоций, такого Дикий до никогда не испытывал. Тех же старейшин все боялись и уважали. Врагов, как правило, ненавидели. Ну а как еще к ним относиться, если они враги? Ну а постобрехов-сказителей, не всех, но некоторых, просто ненавидели, но даже не думали бояться. Разве что опасались, но больше за собственную репутацию, чем за жизнь и здоровье. И вот, пожалуйста, страх и ненависть рука об руку. Хотя... Эти две эмоции по субъективным ощущениям Дикого очень даже сочетались и серьезно мотивировали на решительные действия, позволявшие маскировать их под более благородную ярость. Только осознание этого факта и вынуждало Дикого мириться с реальностью. И он почти взял себя в руки и снова начал мыслить рационально, если бы не третье обстоятельство — уважение. То самое, которым он невольно проникся к обоим своим оппонентам. Ну, к одному точно. Дикий их уважал, боялся и ненавидел одновременно. Совсем как его собственные соплеменники относились к нему самому. Очень необычное ощущение. Зато теперь Дикий начал лучше понимать молоть из древней крови, что так и норовило его изувечить даже в невинных тренировочных схватках. Хоть на потрошителях, хоть на плазмобоях, хоть на любом другом виде оружия или вообще без него. Озарение снизошло на Дикого внезапно уже ближе к утру но зато позволило освободиться от гнета эмоций относительно трезво просчитать вероятности нескольких примерно равнозначных вариантов развития событий и удостовериться, что наилучшее из них – обезопасить анализатор и толкователь физически. В конце концов, если покинуть планету, да, с позором, но куда деваться, то компьютерщик мягкое мясо уже не сможет дотянуться до него виртуальными щупальцами, а там след и вовсе оборвется. Вернуться можно будет и позже, когда элитники мягкого мяса уберутся в освояси или всю колонию сожрут клыкачи, тут уже как кому да улыбнется. Да, славы на этом деле дикий не заслужит, но хотя бы от позора себя убережет. И себя, и остальных скаутов, против которых после такого провала обязательно полчится все племя. Так что в этой ситуации выбор очевиден. Остаться при своих, чтобы позднее наверстать упущенное. Так что остается только ждать рассвета да выдвигаться к телецентру. По темноте Дикий все же не решился передвигаться среди порядочно обветшавших строений предтечь. При всем совершенстве охотничьего снаряжения до врожденных способностей древней крови ему еще далеко. Ну, не ночной он хищник, а вот клыкачи очень даже. На приборы же полагаться, как совсем недавно выяснилось, следует далеко не везде и не всегда. Как он это понял? Да просто, пока приводил в относительный порядок потрепанные нервы попытался отследить второго оппонента или хотя бы понять, чего тот хочет добиться. И в достижении одной из целей неожиданно для самого себя преуспел. Правда, результат от нивелировался полным обломом с оставшейся. Иными словами, загадочного второго противника он в конце концов локализовал. В сети, естественно. Но так и не уяснил, в чем смысл его действий. Потому что тот пытался через нейронку дотянуться еще куда-то. Куда именно, даже добрым духом неведомо но однозначно в пределах местного сегмента ноосферы. Единственным хоть как-то фиксируемым результатом его деятельности стали цифровые фантомы, разгуливающие по виртуальной копии сенсорного поля. Но и они вскоре исчезли, так и не предоставив дикому достаточно пищи для размышлений. А потом неожиданно снова проявились, но уже в выносном модуле анализатора. Обнаружил это Дики совершенно случайно, когда попытался свериться с трехмерной моделью города позаимствованной с сервера телецентра. Вот тут и выяснилось, что модель кто-то обновил, причем недавно, и в ущерб ее качеству. Убрал некоторые наличествующие в реальности объекты и добавил лишние там, где их никогда не было. Дикий, конечно, тут же откатил обновление до предыдущей версии и прописал дополнительные запреты в антивирус-анализатор. Но кто знает, как быстро загадочный третий преодолеет эти преграды. А даже если не преодолеет, то как Дикий может быть в этом уверен? Да он теперь если разобраться должен нет просто обязан любое свое действие увязывать с текущей обстановкой неведомый хакер умудрился подкорректировать софт в анализаторе вы только вдумайтесь в это и где теперь гарантия что он не влез в программное обеспечение брони а где гарантия что хотя бы оптический фильтр шлема работают корректно а нет это ее то есть надежнее всего видеть собственными глазами а не полагаться на дополненную или и вовсе имитационную реальность Отсюда вывод. По темноте в руины ни ногой. Мало приятного напороться пузом на какую-нибудь арматурину. Броня, понятно, выдержит, а психика? А что, если вдруг опоры присутствующей виртуальной модели не окажутся на месте в реальности? Падение хотя бы с пятого этажа даже древней крови не пойдет на пользу. А крови молодой тем более. Так что к демонам эту затею. Да, днем есть опасность попасться врагам на глаза, но эту неприятность дикий как-нибудь переживет. Ключевое слово здесь переживет. Да и маскирующее поле никто не отменял. Реально демаскировать его движение могут только емкостные сенсоры. Но неведомый третий хакер своими цифровыми фантомами невольно показал дикому выход из этой щекотливой ситуации. Всего-то и надо самому стать для сенсоров таким же фантомом. А это для анализатора никакого труда не составит, тем более что к нейронке он уже давно подключен и способен воздействовать на нее даже более тонко, чем третий оппонент. Вон, и так-то не прошло, как артефакт справился с задачей. И тут Дикий второй раз за ночь едва не поддался панике. Как только его собственный цифровой фантом был запущен в модель сенсорного поля, незамедлительно выяснилось, что она, модель, то бишь, буквально кишит аналогичными объектами. Что это за глюк, Дикий не понял. Но зато окончательно бесповоротно убедился, что ночью нужно сидеть в укрытии, так для здоровья полезней. Собственно, именно так он и поступил, благо до того же телецентра от его нынешней нычки не очень далеко. Если мягкое мясо не явится еще до рассвета, то он вполне успеет избавиться от улик. А если не успеет и придется действовать силовыми методами, то мягкому мясу же и хуже, потому что охоту Дикий планировал в любом случае. Просто начнет пораньше, только всего. На этой мысли он отключился. Даже древней крови требовался регулярный отдых. Чего уж говорить о молодой. Пробуждение, надо отметить, получилось нестандартным. Уж по какой такой причине не сработал таймер анализатора, но факт оставался фактом. Дикий проснулся от шума. характерного такого шума, который он слышал не далее, как накануне вечером. Мягкое мясо пожалуй что бьё. Но как так вышло? Почему сбились настройки? И почему Дикий проспал почти вдвое дольше, чем намеревался? Опять внешнее воздействие? Или просто общее переутомление сказалось? В конце концов, он не из древней крови, да и неполноценный охотник, специально натасканный, чтобы денно и ночно без сна и отдыха преследовать добычу. Он скаут, то есть более универсальный специалист. А за универсальность, как известно, приходится платить навыками. Да, у него их элементарно больше, чем у собратьев-охотников, но те из них, что совпадают с базовыми, отточены заметно хуже. Вот, собственно, и результат. Дикий сидит и растерянно хлопает глазами, сели сообразить, где он и что с ним и бездарно тратит на это уже третий такт. Соберись, тряпка!» Из ступора Дикого вывел сигнал анализатора, сопровождавшийся резкими уколами в левом предплечье. Сработала автоаптечка, впрыснувшая в кровь целый комплекс антидотов. И только тогда Дикий окончательно осознал, что стал жертвой собственной самоуверенности. Довел организм до переутомления, как какой-нибудь новичок. Да, такое с ним пару раз бывало, но давно, еще в юности когда он не знал, что с анализатором шутки плохи и, главное, вовремя остановиться. Иначе и сам не заметишь, как сознание угасло. И хорошо, если мозг просто отключится. А ведь может и оцифроваться, и в таком виде станет очередным логическим модулем артефакта. И о подобном исходе предупреждал еще сам Великий, да и рассудительно не уставал напоминать об опасности соратникам скаутом А Дикий, что называется, дорвался до бесплатного. Следить-то за ним было некому, вот и... Но надо отдать Дикому должное, случился это далеко не сразу. Просто усталость накапливалась из-под с того самого дня, когда он наткнулся на странного клокача убившего первую самку мягкого мяса. Но и к нынешней ночи количество перешло в качество, то есть Дикий проспал все на свете. Вернее, не совсем все, но как минимум возможность заранее убрать демаскирующие факторы из сферы интересов мягкого мяса. И теперь придется действовать в попыхах, без тщательного анализа и моделирования текущей обстановки. Как в таких случаях выражается пытливый, нахрапом. То есть уподобиться древней крови, чего Дикий всеми силами пытался избежать. Но, как показала практика, пытался недостаточно хорошо. А значит, пришло время переходить от игры на опережение к реагированию на действия противной стороны по факту. И ладно бы ему противостояли пусть и крайне опасные, но всего лишь звери. Нет, в этот раз схватиться предстоит с разумными существами причем такими, действия которых почти невозможно предугадать по причине отсутствия элементарных знаний. Иными словами, у Дикого нет опыта охоты не то что на элитников, но и на обычных особей мягкого мяса. И это заставляло сердце биться быстрее? Ну да, точно. Наконец-то Дикий понял, что с ним. Это всего лишь предвкушение. Охоты, битвы, противостояния на равных. И это, это прекрасно. Так вот о чем постоянно толкуют старейшины. Называют это чувство эйфорией, но и предостерегают от того, чтобы целиком и полностью ему поддаться. И, пожалуй, это тот самый азарт, что восхвалял в своем учении великий. Да, всего ты и понадобилось 23 оборота, чтобы это понять, ну и заодно убедиться, что чувство-то скорее пагубное, чем созидательное. Теряешь рассудок, перестаешь мыслить рационально в целом уподобляешься животному. То есть снова двойственное состояние, в каковом дикий не узнавал сам себя. Круг замкнулся. Желание окунуться в стихию охоты исчезло, как и не было его. А вот долг остался. Так что хочет того дикий или нет, но анализатор с толкователем нужно забрать. Или уничтожить, но это лишь в самом крайнем случае. Так что шлем на голову, броню активировать, к анализатору подключиться. И не забыть сделать забрало прозрачным, а на отображение объемной модели окружающей обстановки наложить дополнительный фильтр, превратив его в схематичный чтобы впрямь дополняла, но не подменяла собой реальность. И вперед к телецентру. Толкователь сейчас более приоритетная цель. По той простой причине, что выносной модуль анализатора можно перевести в спящий режим, и тогда воздействовать на него физически не получится. А вот толкователь таких вольностей не позволял. Да и добираться до него тупо сложнее. Надо почти через все здание пройти. Хороший план, как бы сказал, пытливый. И главный вполне осуществимый если бы не фактор случайности, который потому так и называется, что прогнозированию не поддается в принципе. Ну а в данном конкретном случае для Дикого фактор случайности принял вид пары клыкачей, следовавших пересекающимся с ним курсом. На счастье Дикого, звери были нацелены вовсе не на него, так что неприятности с его стороны не опасались. Соответственно, Дикий вовремя их заметил и предпочел уступить дорогу, предусмотрительно забравшись на третий этаж ближайшей постройки. И на том бы инцидент и был исчерпан, но... Дейкий, добрый, несколько ударов сопровождая взглядом хищников, испытал очередное озарение. Вот они оба, прямо перед глазами. А на схематичном отображении модели с сенсорного поля их нет. Зато есть цифровые фантомы.